Сантьяго, 28 ноября 1988 года. В эту старую церковь Марк Леннард пришел задолго до условленного времени. Он с интересом рассматривал статуи святых и мучеников, в то же время внимательно оглядывая все здание и снаружи, и внутри. И только убедившись в безопасности, сев на скамью, принялся ждать гостя. Ждать пришлось долго. Посланец епископа Камуса явно опаздывал. Наконец, в одиннадцатом часу дня у скамьи Леннарта появился высокий священник. «Вы, мистер Герберт Коди?» — спросил священник. «Да», — кивнул ленард «Идёмте», — показал священник на небольшую боковую дверь слева от скамеек. Они прошли в маленькую комнату, где было несколько стульев и столик, стоявший впритык к самой стене. — Садитесь, — показал священник. — Я вас слушаю. Его преосвященство епископ Камус говорил мне о вас. — Да, святой отец, — наклонил голову ленард Вы знаете, почему мы здесь. Нам нужно любым способом попасть в лагерь Дегнедад. Это очень важно. — Я понимаю. Но это нелегко, — словно раздумывая сказал священник. — Этот лагерь... Один из тех испытаний, которые Господь в благости своей посылает нам. Это самый настоящий садом Там происходит что-то страшное. Мы боремся против них уже несколько лет, и смогли вызволить 8 человек из этого лагеря, но это очень мало. Основателя лагеря, Пауэля Шефера, поддерживает его близкий друг, командующий карабинерами Чили генерала Родольфо Станхе. И мы не всегда добиваемся успеха в нашей борьбе. «Мы хотели бы попасть туда», — напомнил Леннард. «Я помню, помню». Священник задумался. «Сколько вас человек?» «Трое или четверо. Но нам нужно попасть туда официально, чтобы Шефнер поверил нам». «Хорошо». «Вам нужно будет съездить в Тальку, чтобы взять рекомендации у местного коменданта. Его хорошо знает сам Шефнер и доверяет ему. А я попытаюсь через наши связи выйти на этого коменданта. Это полковник Астеньо. Он как раз неплохой человек, но большой любитель выпивки и женщин. Если вы дадите мне время, я попрошу через наших людей... говорить о Остенью дать вам рекомендации в лагерь Дегнидад. — Сколько времени вам нужно? — Немного, дней 10 Что вы! — ужаснулся Леннард. — Через 10 дней вообще будет поздно. Речь идет о судьбах многих людей. День-два от силы. — Вы ставите перед нами очень трудную задачу, и я боюсь, что мы не уложимся в срок. Я все понимаю, святой отец, но это очень важно, исключительно... подчеркнул Ленард. У нас просто нет другого выхода. Хорошо, поднялся священник. Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит. Позвоните мне завтра в полдень, может быть, мне удастся что-нибудь придумать. Когда Ленард вышел из церкви, был уже полдень, и он невольно зажмурился, заслоняясь от солнца. После тёмной кельи в церкви дневной свет больно бил прямо в глаза. Ленард подошёл к телефону и, набрав номер апартаментов отеля, где остановился Гамикава, дождался трёх звонков и дал отбой. Затем повторил это ещё дважды. Сидевший в комнате и ждавший его звонка Гамикава, понимающе улыбнулся. «Встреча состоялась», — понял он. В этот день Моника и Ричард еще раз любовались Сантьяго. Если учесть, что каждый час приближало роковое число, настроение участников этой туристической прогулки было совсем нерадостным. Однако они добросовестно ходили по улицам, делали мелкие покупки в магазинах, посещали старые кварталы города. Следом за ними тенью двигался Леннард. День прошел спокойно, но безрезультатно. И это более всего беспокоило Дронга.